Тревожное состояние Толедо подтвердила и сова. Город действительно находился в волнении. Принцессу заключили в самую высокую башню замка, где к каждой двери приставили стражу. В скором времени принцессу овладела невыносимая тоска, но причину этой тоски не в состоянии был понять никто. Она отказывалась от пищи и была глуха ко всякому слову утешения. Самые опытные врачи напрасно заширяли всё своё искусство и наконец решили, что она околдована. Король объявил, что тот, кто исцелит её, получит самый драгоценный алмаз из королевских сокровищ. Когда сова, сидевшая в углу, узнала об этом, то замегала глазами и приняла ещё более таинственный вид. Аллах раз кликнула она. Счастлив тот, кто исцелит её. Он сумеет кое-что выбрать из королевских сокровищ. Что ты хочешь сказать этим достойные сова? спросил её Ахмед. Слушай, принц, что я тебе расскажу. Мы совы Как тебе известно, народ учёный и постоянно роемся в омраке и в пыли. Раз, во время моей последней прогулки около толецких соборов и башен, мне пришлось наткнуться на целое собрание сов антиквариев, обыкновенно заседающих в огромный сводчатый башне, где хранятся королевские сокровища. На этом собрании У них шёл диспут о формах, надписях и рисунках старинных драгоценностей, золотых и серебряных сосудах, наваленных грудами в этой кладовой, но всего более их интересовали талисманы, хранящиеся здесь ещё со времени Родриго Годвского. Между этими талисманами в особенности любопытен ящик красного дерева. Обитый стальным обручем восточный работы с надписью из тоинственных букв, известных только учёному люду. Этот ящик и его надпись служили предметом диспутов в продолжении не одной сессии и постоянно возбуждали целую предположения и догадок. Во время моего присутствия на этом собрании Одна древняя сова, только что возвратившаяся из Египта, сидела на крышке ящика и читала надписи, доказывая, что в этом ящике хранится шёлковый ковёр с трона Соломона Премудрого, который был, вероятно, занесён в Туледо евреями, нашевшими здесь убежище после разрушения Иерусалима. Когда сова кончила свое антикварное повествование, принц погрузился в раздумье. — Я слышал, — сказал он, — от мудрого Эбена Бонаббена о чудных достоинствах этого талисмана, который исчез при разрушении Иерусалима и, как полагали, навеки утрачен для человечества. По всему вероятию, эта тайна — это тайна. Неизвестно талецким христианам, если б я мог завладеть этим ковром, моё счастье было бы обеспечено.